Если ритуальный танец насыщен и напряжен, и ты в яве видишь божество, с которым сливаешься и которому служишь, если твое божество воодушевляет тебя, кто разлучит тебя с твоим домом или другом? Я знал сыновей, которые говорили мне, отец умер, не достроив левое крыло дома. Я достроил его».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 его занесло в другую страну. А дальше войны, бури, кораблекрушения, разорение смерть и труды во имя куска хлеба качали его на своих волнах, будто море утлую лодку, перенося от одного сада к другому, пока не занесло на край свет. И вот уже на старости лет, после долгих лет молчания,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 Прочитал я в письме и задумался о главном, которое «не вместить в слова», и наклонил голову в точности так же, как мои садовники. Мой садовник потерял теперь и сон, и покой. Каждого расспрашивал он о далеких странах, плывущих кораблях, караванах и войнах между царствами.